Глава 12. Смешанная зона. Живой гном. Чем ниже мы спускались, тем все теплее становилось, напоминая, что мы не слишком далеко от экватора. До равнин намного дальше добираться. Все чаще стали попадаться деревни и обрабатываемые поля. В основном все-таки пасли скот. Здесь все больше мелкие рогатые выращивали и овец для шерсти. Возле домов всегда деревья. Возле домов всегда деревья. а по соседству с селами даже небольшие рощицы, на вид совсем молодые и искусственно посаженные. «Кто срубит дерево, обязан посадить два», — пояснил Дор. «И в тени жить приятнее, летом здесь жарко, и ветра дуют сильные. Со временем рассчитывают лесополосы создать, чтобы вода меньше испарялась, и пыльных бурь не было. Даже землю стараемся сильно не рыхлить». Визатвольный способ спажки называется. Уж специалистов по сельскому хозяйству много приехало. А это что? Ты к пальцем в столб с проводами, мимо которого мы проезжали, спросил следак. Линии электропередач, удивлённо взглянув на него, ответил Дов. Тянем потихоньку всё дальше. Есть две электростанции на местных артефактах и маленькая на мазуте. Тоже заработок неплохой. Но далеко не все могут себе позволить. Тут хозяйство всё больше натуральное. Сами себя обеспечивают необходимым. Если поступает заявка, тогда приезжает рабочая команда. Потом на дороге попалось подряд несколько селений зелёных. Они явно отличались от знакомых нам на севере. Никаких длинных деревянных бараков. Такие же дома, как у людей, кирпичные, с плоской крышей, на которую можно вылезти вечером и даже спать там в жару. И электрический свет в окнах. Тут уж черепаха не утерпела и потребовала заехать в гости. Я не возражал. Самому любопытно было. Сами зелёные тоже ходили в человеческой одежде, не собственна ручной сделанной, а фабричной. И неплохо объяснялись на людском языке. У некоторых в домах были неизменные глаши и американские гладкостволки разных фирм и разных видов. Винчестеры, Мосберги, Ремингтоны. Самое удивительное, что практически у всех взрослых были жиздники. А какая торговля с людьми без них? Князь у них тоже был, вместе с дружиной. Только передвигались они не на лошадях, а в деревянных доспехах. А на местном варианте джипа Абер, где в люке на крыше или на месте переднего пассажира размещалась турель с крупнокалиберным пулемётом. Остальные дружинники тоже были увешаны всевозможным огнестрельным оружием и в бронежилетах. При ближайшем рассмотрении принципиально жизнь не улучшилась. Все так же собирались налоги, пахалась земля, пасться скот. Единственное, что многие сбегали в город к людям на заработки, а кое-кто уже и не возвращался, неплохо устроившись там. Индейцы в один прекрасный день сделали ручкой и уехали. Раненый вполне поправился и мог уже нормально сидеть в седле. А мы так и ехали, не спеша, в своей тесной компании, глядя по сторонам и прикидывая, что к чему. Пока не прибыли к цели. На улицах, застроенных одноэтажными и двухэтажными кирпичными домами, попадалось масса всевозможных разумных, самого различного вида и в разнообразной одежде. Люди, анхи, зелёные и гиря спешили по своим делам. Не обращаю на нас внимания. Многие с огнестрельным оружием, но были всевозможные луки, копья, арбалеты. Причём арбалеты очень похожи на заводское производство. Один раз мимо прошёл явно леший. Про таких только в справочниках, и можно было раньше прочесть. Всё человеческое: руки, ноги, голова, только лицо как у ящерицы. За человека разве что со спины принять можно. Говорят, что они маги сильные, но из леса практически не вылазиют. На очередном повороте выехали на берег озера, на котором у специального причала в несколько рядов стояло множество плоскодонок, и прямо с борта торговали продуктами. Причём людей среди продавцов как раз очень мало было. Выбор продуктов был огромный: золотистые початки кукурузы, перец, тыква, лук, рис, посоль, помидоры. Картошка, зерно, крупы, мука, битая птица и несколько видов рыбы. Даже вино и что-то явно более крепкое в бутылях продавалось. Блели, привязанные тут же овцы. В клетках сидели кролики и курицы. Даже лошади продавались, но местной породы, больше на пони похожие. Сыры и брынза, всевозможные колбасы и окарака. От голода здесь явно не страдают, и предложить нам в этом смысле особо и нечего. Разве ж до новой породы коней и коров? Свернув ещё в один переулок, Дов показал на двухэтажный дом с вывеской и непонятными закорючками. Вот здесь остановитесь, сказал он, спрыгивая с коня. Гостиница Потерянное колено. Хозяин по-русски говорит. Одну минуту. И ещё в глубине двора За забором, как оказалось, была большая конюшня и ещё какие-то хозяйственные постройки. Возле одной из них, не обращая на нас внимания, старательно рубил дрова здоровенный орк. "Коней в конюшню", переглянувшись с черепахой, приказал я. "А мы пойдём выяснять, что тут насчёт обеда и ночёвки". Из дверей выскочил наш исчезнувший Сусанин и доложил, что места для нас на втором этаже, еда в зале. За всё уплачено за счёт городских властей. А он срочно убегает доложите о возвращении. Вечером придёт и отведёт нас к начальству. А комнаты нам покажет девушка, которая вот прямо сейчас и появится. Егерь тоже попрощался и торжественно пожав руки всем подряд, ушёл по своим неведомым егерским делам. Подождав неизвестную девушку четверть часа, мы всей толпой попёрлись на второй этаж. Здесь она и оказалась. Квадратная особа полтора метра в длину и ширину. Совсем не маленькими черными усиками. И крайне недовольным видом. «На этаже всего восемь комнат», — сообщила она. «Семь из них ваши. Распределяйтесь, как хотите. Постель приготовлена. Жрать внизу». «Ездят и ездят», — бурчала она, удаляясь достаточно громко, чтобы мог услышать каждый желающий. «Дома им не сидится». Комнаты были стандартные. Две койки, два стула, тумбочка, вешалки для вещей и стойка для оружия. На кровати лежали свёрнутый матрас и стопка простыни с подушкой. Не знаю, как же вот в других гостиницах. Впервый раз подобился. Но всё лучше, чем в палатке и спальном мешке. Скинув обувку у входа и шлёпай босыми ногами, прошёл следак и первым делом высунулся в окно. Воскишно выругался и сообщил Воротит меня от такого количества воды, ни конца ни края, и горы эти торчат на горизонте. Насколько у нас лучше. Потом раскатал матрас и завалился на кровать. А черепаха будет одна жить, но я ведь не челон. Непорядок. Главный у нас ты, значит, ты и должен жить один. Выгнать тебя, что ли, спрашиваю. Моментально останусь один, и наступит тишина. Следак надулся и замолчал. «Вот всем хорош, но только пока в походе. В спокойной обстановке открывается рот и начинается выплескивание, не сказанного за все предыдущее время». В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла черепаха. «Пойдем, посмотрим, где кормить будут», — сказала она мне. Я нехотя поднялся и посмотрел на вещи. «Вы идите», — сказал следак, — «а я дверь закрою и спать буду». Столовая находилась на первом этаже и меньше всего напоминала единственный удостоенный моего посещения кабак в зоне. Никаких полутёмных помещений и привинченных к полу табуреток во избежание гидания в оппонентов. Большие стеклянные окна. Тоже, кстати, интересно. Наверняка собственное производство стекла имеется. В славянской зоне стёкла дорогое удовольствие. Пластиковые столы со стульями и стойка, где выставлены блюда. Можешь подходить с подносом и набирать разных салатиков и закусок. Что-то серьёзное варится и жарится за дверью на заказ. В конце стойки сидит кассир, увлечённо протирающий грязной тряпкой разобранный пистолет. Прежде чем уйти, не расплатившись, подумай, нет ли у него ещё одного под рукой. А так больше всего похоже на обычную заводскую столовую, только всего пару посетителей имеется. Устроились? Спросил по-русски кассир, продолжая протирание деталей. Особых удобств нет, но обычно и не требуется. Туалет с душем в конце коридора, один на всех. Умывальники тоже там. Тут живут те, кому домой добираться далеко. А в казарме оставаться нет желания. Город оплачивает три дня. Зимой обычно пустота. На перевалах стоят заставы, а всех временных распускают. Меня Несим зовут, и я здесь хозяин, пояснил он. А как можно потерять колено, с недоумением спросила черепаха. Несим побогравел и с хохотом скрючился на стуле. Ой, извини, сказал он, усмеявшись. Сразу видно пришедших издалека и ничего не понимающих в наших легендах. Даже местные давно в курсе. Колено в смысле поколения это только по-русски одинаково звучит. «Мы и есть потерянное для земли поколение. Вещи можете спокойно оставлять, у нас не воруют. Прямо при гостинице живет семейка домовых. Муж, жена и двое малолеток. Следят за этим». «Так много?» Удивленно спрашиваю. «Дом большой, работы много. Всем есть чем заняться. Вечером наползут, будет и гулянка, и выпивка. Здесь часто мероприятия организовывают. Цены невысокие». И если не хотите в толпе, можете сейчас своих товарищей позвать и поесть. Но всякий случай, и вышибала имеется. Вы должны были видеть во дворе орка с дубинкой, обращается просто заглядение, намекающий сообщил лот. Ещё ни одного трупа не было. На вопрос отвечаю, пока никого нет. Он вышел из-за стойки и уселся напротив нас, поставив на стол две полулитровые кружки с пивом. Угощайтесь. Вы первые, кто пришёл из другого района, где люди проживают. Самаму интересно. Не платили бы от города, поселил бы бесплатно. Обменяемся информацией. Нам бы не хотелось, чтобы это стало широко известно, попросил я. Пока, во всяком случае. Что у вас с больницей? Одновременно спросила черепаха. Что вы пришли с севера? Всё равно скоро многие узнают, ответил Несим. Не так уж нас и много, чтобы в подобном деле тайны имелись. Непременно расскажет не один, так другой. Не ДОВ, так официант. Но если не хотите, никому не скажу. Он улыбнулся. Пока. А про больницу. С самого начала развернут полевой госпиталь. Мы его с земли притащили. Может принимать до 500 пациентов в день. Но это по максимуму. Весь спорт столько не требовалось. До 100 коек для лежачих больных и пол сотни для реанимаций. И если уж совсем паршиво, к альфам, ну это очень и очень дорого. Есть операционные, реаниматорская, изолятор, родильное отделение, детская палата, рентген и аптека. Там половина средств из местных растений, от леших. Они на этом специализируются. регулярной поставки из леса. Больше им предложить нечего, кроме древесины. Но егеря рубить деревья не позволяют. Без ег у них на этой почве. Вполне понятно, впрочем. Всё кругом свели, кроме ихнего леса. Только теперь люди начали сажать и других заставляют. Поэтому и дружба у нас такая замечательная. Антибиотики свои производим и мак опиумный выращиваем. и как обезбаливающее, и как наркоз. Работает в больнице примерно 250 человек, включая 40 врачей и специалистов, 20 медсестёр и несколько фельдшеров. В своё время притащили много тонн разного медицинского оборудования, но многое быстро сдохло, пока разобрались, что к чему. Здесь в долине три места, где постоянно импульсы электромагнитные выдают Чем дальше от озер, тем сложнее. Все моментально перестает работать. Спасибо оборотним собакам, научили экраны ставить. Но это годится только для стационарного оборудования. Комнату или двигатель закрыть можно, но все это проблематично. Проще вырубать по графику. Он вопросительно посмотрел на нас. «А-а-а», — ответила черепаха, — «на реках та же история». 50 километров в любую сторону от реки, электроника не работает. Или работает, но до первой аномалии. Или плохо работает, или прекрасно работает. Никогда не угадаешь. И в Нахаловке ничего такого нет. Обычно операционные с двумя хирургами. Питок медсестер. С лекарствами большая проблема. Завозить с земли очень дорого, а свое производство в основном самые широко употребляемые лекарства. Аспирин там, пенициллин, болеутоляющие. В Славянске в больнице побольше, но тоже не ах. «Зато есть несколько человек меченых», — Дан кивнул понимающий. «Они прекрасно вместо рентгена работают. А один вообще операции делает, как этот э, хиллер, без всяких инструментов. Я с ним работала и хотела бы взглянуть на здешних врачей. Может быть, поработать в больнице?» Ну и всё равно раньше весны назад не пойдём. Это без проблем, отмахнулся Насим. И если действительно можешь, сведу тебя с кем нужно. Ценные умения. Что за временные служит в армии, спрашиваю. Так постоянно держать под дружёй армию слишком дорогое удовольствие. Есть несколько небольших кадров частей. Горнострелковые роты, миномёты, горная артиллерия. Разведка и снабжение. В 18 лет приходит повестка, и 2 года служишь. Женский пол добровольно. Все остальные мужчины с 16 до 60 считаются военнообязанными и призываются по графику или в случае каких-нибудь осложнений. Таким платят минимум, чтобы на сигареты хватало. То же самое и для местных, входящих в федерацию. У них имеется собственное ополчение. Ну кто хочет служить в современных подразделениях, добровольцем огнестрельного оружия выдают пока в армии. Многих привлекает. Индейцы те сами по Сибири. В мирное время мы к ним не лезем. Они тоже в своём районе живут. Военные общие командование. Вначале всё больше каждый за себя был. Но как вырезали крысы несколько отдельных посёлков, пришлось договариваться. У нас тут амиши были. Новый светлый путь. Секта такая. Из разряда давайте всех обнимем. Всех перебили. Доброе слово хорошо, когда у меня есть пулемёт, а у соседа нет. Вот так и живём. У каждого дома оружие и постоянно стычки. Так что регулярно служим. А в случае набега поднимают всех.